И опять хрустальная ладья куда-то мчалась, То ли по воле волн, то ли по Божьей воле. И ни конца, ни края не было видно вселенским просторам. Перед глазами мальчика уже все рябило, Голова кружилась, и никаких чудес уже ему Не нужно было даром. И одна только мысль колотилась теперь в больной голове У геройки «Домой, ну когда же домой?» а рядом с этой мыслью было ощущение что он уже на землю не вернется наверное он умер уже и теперь его дух будет вечно скитаться по этим ужасно громадным просторам космоса за что за что ему такая кара за что ему такой тяжелый крест алтайна посмотрела на него и запечалилась такие чудеса случаются может быть раз Тысячелетие, сказала она, куда ты торопишься? Чего заигазил? Мальчик виновато опустил глаза. Дома ждут, пробормотал он. Потеряли. Это хорошо, когда нас ждут. Богиня погладила мальчика по голове. Ну что ж, для начала, я думаю, хватит. Сейчас мы пойдем на снижение, а потом. Мимо них пролетела яркая падучая звезда, и чтобы не столкнуться с ней, хрустальная ладья затормозила так сильно, что синий воздух под бортами вспенился. Белизоватый дымок заклубился кудряшками. Покачнувшись, мальчик двумя руками ухватился за хрустальный прохладный борт. «Ого, какие тормоза! Я чуть не вылетел!» «Слово не воробей, вылетит не поймаешь!» – задумчиво проговорила богиня. «Иди вот сюда, пристегнись!» а то потом придется тебе искать, бог знает где, возле Венеры, звезды пастухов, или в созвездии Лиры, на которой ты любишь играть. Ладья стала стремительно снижаться, и в какой-то миг все звуки замерли, и все огни погасли. Внутри мирового яйца, или внутри волшебства, или где они все это время были, короче говоря, вокруг снова стало тихо и темно как перед началом путешествия. Причем тишина как-то заунывно взялась позванивать по надухам мальчика. Он зажмурился и, потирая виски, ненадолго перестал дышать. И за эти несколько мгновений они преодолели немыслимую даль. Потом Алтай набережно за руку взяла его и подвела к потаенной двери, к той длинной прорези, которая совсем недавно, кажется, была пробита молнией в боковине розового мирового яйца. Послышался протяжный скрип, дверь отворилась. Ну, слава богу, Алтайно улыбаясь, широко перекрестилась. Земля на месте. Никуда она от нас не укатилась. Выходи, мой дорогой, не бойся. Ой, мальчик рукой заслонился. А что такое? Свет. Он прослезился от солнечных лучей, бьющих в глаза. Спохватившись, Белобо сказала, «Я забыла предупредить, теперь этот свет надо по капельке сквозь пальцы закапывать в глаза, а то ослепнуть можно». Алтайна и сама не удержалась, вытерла слезу. А тем временем за спинами у них происходило нечто невероятное. Раздался странный шум, и приглушенный хлопок. Это огромное мировое яйцо стало стремительно уменьшаться до размеров обычного куриного яйца, только каменного цвета, цвета змеевика. Коричневая трещинка видна была в том месте, где только что закрылась дверь. Но скоро и трещинка потерялась среди витиеватого рисунка змеевика. Подняв яйцо, Алтайна чуть не выронила его, обожглась. Ух ты! Остыла, да не совсем. Перебрасывая из руки в руку точно уголек, она остудила яйцо. — Итак, — богиня улыбнулась, — позвольте вас поздравить, молодой человек. — С чем? — Как это с чем? — С первым полетом в космос. — Да ну, — геройка смутился, — Я же не Юрий Гагарин. Откровенно сказать, космонавт выглядел весьма усталым, измученным. Да это и не мудрено. В его сознании за это время пронеслись миры, века, эпохи. Сонные глаза геройки смотрели мутновато, очумело. Мальчик даже не сразу сообразил, где они приземлились. А когда осмотрелся, то понял. Это вершина все той же двуглавой белухи откуда они улетали недавно. Гора в этот миг показалась до боли родной, удивительно милой. Так сильно он соскучился по всему земному. И вот еще что интересно. Перед тем, как отправиться в путешествие внутри волшебства, мальчик заметил, не специально заметил, а мимоходом. Солнце тогда стояло в 2-3 ладони над вершинами гор. И теперь, непонятное дело, Солнце продолжало стоять все там же. И светло-голубая тень от семисветного дерева, как была в расселении между комковатыми камнями, так и осталась. «Это что же получается?» – с трудом соображал космонавт. «Время, что ли, остановилось?» «Я специально сделала это», – объяснила богиня. «Чтобы меньше было беспокойства у тебя и у твоих родителей. Ну, пошли в прозрачный храм». «Зачем?» Поставим свечку нашему творцу, спасибо скажем. Ты, кстати, знаешь, что означает слово «спасибо»?» «Ну, спасибо и спасибо», – скороговоркой ответил мальчик. «Знак благодарности». «Правильно, знак. А всякий знак – это вроде шифровки. Вот так и со словом «спасибо». Попробуй разделить его на два слога. Что получится?» «Спаси-бо». Ну и что? Получается «Спаси Бог!» – подсказала Алтайна. «Вот из какого словосочетания родилось нам теперь привычное спасибо!» «Ишь ты, елки-волки, кругом они загадки!» «Ищи отгадки, жить будет интересней!» Они подошли к нерукотворному прозрачному храму, который все так же величаво реял над вершиной, солнце отражаясь на контурах призрачных куполов, Сияло над храмом, не отбрасывавшим тень. Все было как прежде, до начала путешествия внутри волшебства. И в то же время все кругом, как будто изменилось. «А что изменилось?» — гадал геройка. «Где?» Он напряженно смотрел по сторонам до тех пор, пока не услышал немного насмешливый голос Алтайны. «Молодой человек...» «Не туда вы смотрите, ой, не туда!» «А куда надо смотреть?» «Постарайся заглянуть вовнутрь себя. Там, в душе твоей за это время, произошли большие перемены». «Да?» Мальчик посмотрел на свою грудь, как бы пытаясь в душу заглянуть. «А что там такого?» «Ты повзрослел за время путешествия, возмужал. Пастушок сконфузился». «Да ну, поди!» «Да-да», – заверила Алтайна. «Что поделаешь, рано или поздно, с детством надо расставаться». Поставив свечки в прозрачном храме, они ушли в беседку. Помолчали. Геройка то дело зевал, глаза его мигали, сонно, тяжело. Привалившись к деревянной спинке сиденья, мальчик задремал, а через минуту вздрогнул. Медленно посматривая по сторонам, он спросил, обеими руками изображая огромное мировое яйцо. «Алтайна, а что здесь было?» Богиня пожала плечами. «Да ничего особенного. Мы сидели в беседке, беседовали. А потом ты заснул?» Растерянно хлопая глазами, мальчик спросил. «И все, что ли?» «И все?» «Да нет же, погоди. А как же путешествия?» Какое путешествие? Ну ты же сама сказала, что я за время путешествия повзрослел. А, -а, а богиня хлопнула себя по лбу, так это тебе приснилось. Геройка посмотрела ей в глаза, правда? Алтайна не моргала, не отводила глаз. А сам ты как считаешь? Он грешным делом подумал, что было бы, наверное, лучше, если бы все это путешествие внутри волшебства оказалось простым сновидением. Перехватив эту мысль, богиня брови вскинула. «А почему же лучше?» «Не знаю». Геройка смутился. «А я тебе скажу. Боишься ты?» Мальчик дернул губой. «Чего боюсь? Кого?» ответственности какой такой ответственности помолчав алтайно вздохнула ну ладно считай что приснилось